Как же я удивилась, когда на дальнем плане картинки разглядела себя, застывшую в оцепенении, с еще не зажившими ранами, и вздрогнула, вспомнив собственные ощущения в тот момент. Адский огонь! Примерно через час остальные с головой ушли в обсуждение, Сет и Джейкоб дружно храпели на диване, воспоминания замедлились, картинка стала нечеткой, расплывалась, не дойдя до логического завершения, Я чуть не кинулась в страхе к Эдварду, что такое с малышкой, но тут ее веки задрожали, и ресницы сомкнулись. Ренесме зевнула, почмокала пухлыми розовыми губками и больше глаза не открывала. Прижатая к моей щеке ладошка, сонно опустилась. Тонкие веки отливали нежно сиреневым, как закатные облака. Осторожно, чтобы не разбудить, я снова прижала ее ладошку к своей щеке. Сначала не было ничего. Потом в мыслях, как будто рой разноцветных бабочек взметнулся. Зачарованная, я вглядывалась в ее сны. Смысла там не было, только цвета, пятна и лица. Среди них я обрадованно различила свои. Оба — и жуткое человеческое, и прекрасное вампирское. В бессознательном мелькании они попадались довольно часто, чаще, чем Эдвард и Розали. Зато один в один с Джейкобом... Нет, не буду злиться. Я впервые поняла, как Эдвард мог проводить ночь за ночью у моей кровати, в надежде услышать сонные бормотания. Теперь и я также, готова смотреть сны и смехоть, целую вечность. Мои мысли прервал Эдвард, который изменившимся голосом произнес Наконец-то, и повернулся к окну. Снаружи стояла темная и непроглядная ночь, но я видела не хуже, чем днем. Темнота ничего не скрывала, просто изменила цвета. Вот. Ли, все еще пылая негодованием, поднимается и исчезает в кустах, заметив Элис на дальнем берегу. Раскачавшись на ветке дерева, как цирковой гимнаст на трапеции, Элис ласточкой перепорхнула через реку, Эсми прыгнула обычным способом, а Эмми торпедой рассек речную гладь, подняв фонтаны брызг, долетевших хожда до наших окон. За ними, к моему удивлению, показался Джаспер, и его прыжок, хоть и удачный, вышел каким-то вялым в полсилы, На лице Элис сияла загадочная смутно знакомая улыбка. Я вдруг поняла, что и все остальные улыбаются мне. Эсми ласково, Эммет в предвкушении разоличить свысока, Карлоя участлива, а Эдвард выжидающий. Элис влетела в комнату впереди всех, и видно было, как она почти буквально сгорает от нетерпения. В вытянутой руке поблескивал бронзовый ключ с огромным бантом из розовой атласной ленты. Ключ явно предназначался мне. Машинально перехватив форнесме покрепче, я раскрыла свободную ладонь, Элис опустила в нее ключ и радостно взвизгнула с днем рождения. Я закатила глаза. Так ведь само превращение еще не точка отсчета. Ты-то сама только через год начала праздновать, Элис. Улыбка стала лукавой. А мы не вампирский день рождения отмечаем. Рано еще. Сегодня же 13 сентября, Белла. С девятнадцатилетием. Глава двадцать четвертая. Сюрприз. Нет, ни за что. Я замотала головой и случайно наткнулась взглядом на самодовольную улыбку своего семнадцатилетнего мужа. Не считается. Я перестала стариться три дня назад. Мне всегда будет восемнадцать. Подумаешь, передернула плечами Элис. Мы все равно отпразднуем, так что нечего тут. Эх, против Элис нет приема. Почувствовав, что я сдаюсь, Элис просияла еще ярче. Готова открывать подарок, вывела она пивучим голосом. — Подарки! — поправил Эдвард, вытаскивая из кармана еще один ключ, продолговатый, серебристый, со скромным синим бантиком. Я едва удержалась, чтобы не фыркнуть. Этот понятно от чего. От машины после. Где же восторг? Видимо, даже превращение в вампира не пробудило во мне интереса к спортивным автомобилям. Сначала мой. Элис показала Эдварду язык, предвидя возражения «мой ближе». «Да, но ты посмотри, в чем она ходит!» Буквально простонала Элис, «глаза об мои не глядели, так что мой важнее». Я нахмурилась в недоумении. «Какая связь между ключом и одеждой? Она мне сундук нарядов собирается дарить?» «Бросим жребий», — сообразила Элис. «Камень, ножницы, бумага?» Джаспер усмехнулся. Эдвард вздохнул. «Признавайся уж сразу, кто выиграет!» С кислой миной велел он. «Я!» — расцвела Элис, вот и славно!» «Тогда мне, наверное, лучше подождать до утра». Улыбнувшись уголком губ, Эдвард кивнул на спавших мертвым сном Сета с Джейкобом. «Сколько же они, бедняги, на ногах провели? Открывать мой подарок при Джейке будет куда интереснее, хоть кто-то по достоинству оценит». Я улыбнулась. «Эдвард меня насквозь видит».